Покидая Ухту, Михаил дмитрич очень смело взялся доставить моей сестре кое-что из скопившихся у меня тогда заметок, так что если у меня и сейчас в архиве сохранилась тощая пачка пожелтевших и стершихся на сгибах страничек, этим я обязан ему. Вид их воскрешает его отъезд из Ухты, Франца, пришибленного расставанием с полными слез глазами, холеную, светски выдержанную панну Жозефину. с кресла, молча наблюдающую за последними сборами. Сам Михаил Дмитриевич громогласно командует отправкой вещей. Он в необычно приподнятом нервном настроении. Однако с панной Жозефиной, особенно учтив и предупредителен, манера рыцарски вежливого преклонения перед дамой ему никогда не изменяет. Угадывалось, впрочем, что обе стороны расстаются спокойно, без надрыва. В Москве Бредихин с налета покорил сердце подруги моей сестры Натальи Голицыной, Ольги Борисовны Шереметьевой. И на правах мужа поселился в бывшем графском особняке на углу Воздвиженки и Шереметьевского переулка, ныне проспект Калинина и улица Грановского, с комнатами для прислуги, населенными уцелевшими потомками прежних владельцев. Там жил Александр Александрович Сиверс, отец погибшего в Соловецкую бойню, приятеля Натальи Михайловны Путиловой. Старый Сиверс благодаря редким знаниям геральдики и генеалогии, опекался Академией наук в качестве незаменимого специалиста. Но об этом, дотлевающем очишке старой Москвы, когда-нибудь потом. Люба работала теперь только урывками, она почти не выходила из больницы. Кончилось тем, что ей определили постоянную инвалидную категорию. Это означало перевод на особый лагпункт, куда свозили нетрудоспособных. Начальник проектного отдела заступался вяло, хотя и ценил искусство Любы. Ему был не нужен постоянно болеющий сотрудник. Вмешалось и бдительное начальство, заставившее выписать Любу из сангородка. У нее был декомпенсированный порог сердца. Страшны своей обстановкой и в них атмосферой советские дома для престарелых, если говорить о предназначенных для простонародья, а не для элиты, и на воле. Небольшой лаг-пункт неподалеку от Чебью представлял как бы убогую, зловещую пародию на эти приюты. В нескольких ветхих бараках, окруженных забором с караульной будкой у ворот, помещали свозимую со всего лагеря калеч и искали как и тут выжить из нее возможную пользу старики плели корзины вязали метлы женщины чинили и штопали всякую рвань арестантскую одежду и белье непригодным ни для каких работ предоставляли медленно умирать на сверхэкономном пайке эти инвалиды сгибались на диво быстро и в сторонке от зоны на глазах Заполнялся могильными холмиками, величиной скоротовый бугорок, пустырь, поросшие редкими сосенками. Закапывали мелко, без гроба, раздетыми догола, безо всяких табличек. К зиме вырывали несколько просторных ям, как в эпидемию Тифа на Соловках, чтобы не долбить мерзлую землю. И уже не хоронили каждого, отдавшего Богу душу отдельно, а сбрасывали в общий котлован. Любу поддерживала вера, Она не ожесточилась и не роптала, учила и меня терпению, и это испытание она перенесла спокойно с присущим достоинством, хотя понимала отлично, что распахнувшиеся перед ней дрянные воротцы инвалидного лагпункта уже никогда перед ней живой не отворятся.